Петра тоже отправилась на поиски Лизы. Получив лампы по голове, его помощница жаждала крови, не уступая упорством и холоднокровием этим металлическим созданиям. Филдинг откинулся на спинку стула, потянулся. «Думаю, мы готовы ко второму раунду». «Сколько вы пошлете на этот раз?» 20. «А поскольку она продемонстрировала такую эффективность, и это потрясающе, думаю, мы сразу перейдем на следующий уровень. Введем новый элемент».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 Доктор Кэмингс, мы готовы ко второму раунду. В испуге Риза прибавила шагу. Я не хочу этого видеть, но, к сожалению, могла слышать. Внизу происходило какое-то движение, стоны гидравлики, запах озона усилился. Против Кэт выдвигались новые войска.